Двадцать один. О мадам Витольд он не упоминает, зато рассказывает о дочери, которая училась музыке, затем уехала в Германию играть в группе и обратно не вернулась. «Однажды я слышал ее в Дюссельдорфе. Мне понравилось. Хороший голос, хорошая подача, но сама музыка не очень». «Да, с молодыми так всегда», — говорит Эстер. причиняют нам столько душевных страданий но вы должны радоваться что музыкальная линия в семье продолжается а как обстоят дела в вашей стране я помню хорошего папу он же оттуда иван павел похоже поляк не хочет обсуждать ивана павла хорошего папу римского она биатрис не считает ивана павла хорошим папой и даже хорошим человеком С самого начала он казался ей интриганом и политиканном.